Дворец императора небольшое, почти уютное здание из чёрного камня. Мы наблюдаем за ним, затаившись за деревьями в парке. Деревья забавные, причудливо хотяртаньи, с разноцветными листьями. Вокруг порхают крупные слодонь бабочки. Когда мы их впервые увидели, все потянулись к оружию, но крези ди протестующе взмахал руками: бабочки не опасны. Ведь деревья не опасны, всё здесь дышит покоем, умиротворением, всё к месту и сиреневое небо, и цветная листва, и густая синяя вода в прудах, никаких ловушек. И охраны у дворца быть не должно, император в охране не нуждается. Теперь мы ждём. Уверен, что нас засек, спрашиваю я Crazy. Наверняка. Это же не человек, программа. Любой входящий на территорию парка попадает в его базу данных он просто никогда не торопится леность императора лишний шанс для нас нам нужно приблизиться к дворцу в такой узкий промежуток времени чтобы император не успел выйти на встречу а приближающаяся чужая команда нас не обнаружила теперь всё или почти всё зависит от того насколько правильно выбран момент. Идут облегчённо произносит маньяк. Он наблюдает за входом в парк высокими воротами в символическом ажурном заборе. Идёт. Ех, отвлекается кризи. Команда вошедшие в парк мне незнакома. Зря я грешил на своих первых спутников, зря подзревал, что среди них темный дайвер, им еще ползти и ползти по этапам, погибая и возрождаясь, пугая близких рассказами про вот таких мух и змей, плюющихся ядом, им еще далеко до конца лабиринт. Эта команда, должно быть, вышла в свой крестовый поход месяц или два назад. Их больше десятка. мужчины, женщины, девчонка, подросток, кто они на самом деле, каков их возраст, пол, родной язык мы никогда не узнаем. Они для нас не друзья и не враги. Просто пушечное мясо. Мясо у него обязательно знать, для чего оно предназначено. А император убийство, который является целью всей игры, только что вышел из дворца. На смешка программистов. Император не просто антропоморфин, это человек. На нём белоснежная тога. Он высокий, белокурый с красивыми чертами лица. Наверняка у него голубые глаза, живое воплощение нацистской мечты и столь же смертоносное, как нацизм. Согласно легенде игры бормочет Crazy, многие тысячи лет Инопланетяне воруют на земле детей, чтобы вырастить из одного из них своего императора, дать ему испалинскую силу и жестокую мощь, ведь люди самые совершенные и смертоносные существа во вселенной. Это глубоко философская и символическая мысль. Глубина-глубина, я не твой. Я посмотрел на императора, оценивая противника. Понять что ли пока было трудно. Я не знал скорости его движений в боевой обстановке, не знал, какое оружие он станет применять. А даже в неспешном движении нарисованного персонажа была некая хищная грация, и она мне не нравилась. Цели игры непростые убийство лидера врагов. Игрок должен понять, кого в каждом враге Он уничтожает самостоятельно, непосредственно отца, брата, сына, друга. Таким образом, лабиринт не пропагандирует насилие и ксенофобию, напротив, относится к противоположного, сложно всё-таки слушать иностранц через программу переводчик Deep вот. И мы доказали комиссии Конгресса, что не являемся проповедниками насилия и жестокости. Голос кризистна лица слишком уж нервным. Император упорно идёт в нашу сторону, идёт своим прогулочным шагом, не обращая на новых визитёров никакого внимания. К счастью, они его замечают.